Время завершения исследований 20.11 День 5 Кодовый номер 0 Фиксирую гибель подопытного образца Номер 6 Подтверждаю опытным путем С момента разделения симбионтов Пинг-Клабит Паразитус-Зельдман И вирус Ома Последний переходит в агрессивную Патогенную форму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 Усмехнулся восьмой, похожий на киша-хшанец, такой же крупный и круглолицый. «Ты бы видел нас, когда она, будучи двенадцатилетней малявкой, с искренней милой улыбкой рассказывала, что дома, в личной лаборатории, расчленяет червяков». Весело поделился воспоминаниями Лейс. «Вы знакомы с детства первый?» Позволил себе полюбопытствовать третий. «Да». Лейс улыбнулся, посмотрев на меня.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 привычно укладывая меня рядом с собой. Заснула я умиротворённая. Сквозь сон послышались знакомые щелчки. Обнимавший меня во сне мужчина дёрнулся, донеслось какое-то невнятное бормотание, затем меня подняли и оставили просыпаться самостоятельно. С просонья я хлопала глазами. Рассвет лишь занимался, вокруг серая муть до да ветра. Но десантники быстро и чётко собирались. Тревога вмиг согнала сон.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 ответил Лейс, продолжая тащить меня за собой. «Первый, уходим мимо шахты, на западе чисто!» Рывок, и мы бежим на запад, прямо к Зеву Шурфа, по пятнам розовой. Но она меня теперь не пугала. «Нанаты с защитой справятся без проблем», доказано. Я чуть не споткнулась от страшного рева сотен глоток, а потом замедлилась, оглянувшись и увидев несущихся на нас свала лавину заключенных».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 когда земля задрожала под ногами, а с вершины горы на нас посыпались камни. Я не удержалась, упала на колено. Лейс сразу вздернул меня за локоть. «Землетрясение?» — ужаснулась я, невольно вспомнив хар. «Таэши!» — взревел четвертый позади нас, бросаясь вперед. «Ходу отсюда! Мы попали!» Меня под локти подхватили Лейс с восьмым, рванов с невероятной скоростью.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 Нас бросало, как мячик для пинг-понга, но мне удалось нажать на ухо и приказать Нанатам зависнуть и парить. Надеюсь, оставшиеся наверху призраки не воспарили вместе с нами, и их глушилки действуют. Даже с учетом левитации встреча с полом вышла резкой и болезненной. Коленками двинуло по челюсти, настолько неожиданно произошло столкновение».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 О По подобном я даже мечтать не мог. — В первый и в последний раз, — мрачно буркнула я. — Сама такую профессию выбрала, — припечатал хшет, потащив меня за собой. — Вот и не зарекайся. — А я, как и ты, повзрослею и мудрее стану. — И в чем это будет заключаться? — Ну, очень заинтересованно спросил. — Адмирал ваш в кабинете у генерала замечательную идею подал, как обезопасить себя от подобных приглашений. — Что-то я не помню. — А я как-то профессор замуж выйду и мамочкой стану. Хишар даже споткнулся, а в эфире послышались мужские смешки. — Ловлю на слове. Через полминуты, наверное, раздалось в ответ.